Глава двадцать первая. Великий Айд, повелитель мрака, мертвый бог, владыка ночи. У него так много имен, что мне, наверное, всех и не упомнить. Интересно, это я такая везучая? Или кому-то еще доводилось стоять напротив самого мрачного в местном пантеоне божества — и лихорадочно гадать, что же мне в связи с этим делать. Да и что с ним сделаешь, с этим товарищем? Убить его попытаться? Ха-ха! Сделать вид, что он мне приснился, и отвернуться, как если бы его вовсе не существовало? Ну-ну! После того, как он с какого-то перепугу решил явиться в мир самолично, уже трудно отвергать мысль о его реальности, и еще труднее не верить в происходящее, когда вся его странноватая откровенно пугающая фигура буквально источает нечеловеческую мощь, когда одни его крылья, кажется, способны накрыть за раз половину мира, когда он стоит совсем рядом, и даже с десяти шагов ощущается жар, идущий от его темной кожи, когда он вот так улыбается во все 100 зубов, две трети которых явно имеют негуманоидное происхождение, как если бы мог читать мысли, и откровенно наслаждался воцарившимся в моей голове сумбуром. Хотя, почему бы и нет? Он же повелитель хаоса, владетель тени, создатель тварей, источник вечных неприятностей для мира, который был создан Аларом. И им самим же. Ну, еще слой нам до кучи, если, конечно, учение не врет. После такого эффектного появления сложно по-прежнему делать вид, что ничего особенного не происходит. Невозможно отрицать очевидное, даже если оно кажется невероятным, и трудно не поверить в то, что можно потрогать, попробовать на зуб, рассмотреть со всех сторон, а потом наглядно убедиться. Да, это мне не привиделось. И это не бред, не выдумка и не воплотившийся в жизнь кошмар. Впрочем, почему же кошмар? С трудом остановив суматошный бег мысли, я уставилась на мертвого бога так же пристально, как и он на меня, чувствуя только то, как мгновенно испарившийся страх заменяется также мгновенно возникшим раздражением, а рядом с ним, как всегда, бок о бок идет резко проснувшееся любопытство. Что ж, ладно, теперь верю, боги есть, как есть демоны, ангелы, оборотни, маги и прочее-прочее. «Вот теперь точно верю. Целиком и полностью. А раз верю, следовательно, они существуют. Что за глупости все время лезут в голову? Но, тем не менее, все правда. До последнего коготка из целого десятка, обнаружившегося на кончиках крыльев Айда. Так что верю, верю, верю. А еще очень стараюсь понять, почему до сих пор жива и разумна. Ладно, хватит». «Память, закрой рот и помалкивай, если не хочешь схлопотать о Здравый смысл, прикуси-ка язык. А ты, фантазия моя больная, выходи-ка, милая, на сцену и покажи-ка во всей красе все то, о чем я раньше очень старалась не думать». А если серьезно, то Айд оказался очень даже ничего. В том смысле, что мужественности в нем было хоть отбавляй. Сам статен и высок». Волосы, как львиная грива, густые, жесткие и настойчиво просящие расчески. Диковат слегка, но не жуток, пока не посмотришь в глаза. Массивен, как скала. Бессмертен, неуязвим. Горяч, как печка. Плечища широкие. Накачанная грудь, словно скопирована с обложки плейбой. По рукам до самых кистей гуляют канаты мышц. Просто идеальный натурщик для Микеланджело. Радость патолога, анатома и студентов-медиков. Отличное тело он себе создал. А уж какой сексуальности от него прет. Количество феромонов в воздухе просто зашкаливает. Наверное, правильно его считают богом разврата, хитрости и коварства. На мощный гормональный зов, который тщетно пытается воспроизвести современные мачо, вполне способны сбежаться самки всех видов и возрастов. Интересно он в курсе, кто под маской. А если в курсе, то на что рассчитывал, являясь в одной набедренной повязке? Я чуть прищурилась, едва не начав обходить божество по кругу, как Айри. Насилость держалась. А когда поймала себя на мысли, что было бы любопытно разложить по косточкам его роскошные крылышки и потом сделать для Лина такие же, оцепенение быстро прошло. А взамен пришел здоровый цинизм, саркастический настрой, и откровенно ехидное настроение, которое на меня частенько накатывало в облике фантома. Определившись таким образом с отношением к происходящему, я демонстративно скрестила руки на груди и скептически хмыкнула. «Ну что ж, и тебе здравствуй. Приятно познакомиться, фантом». «Ты игрок». Уверенно повторил бог, рассматривая меня сверху, как особый вид беговых тараканов. Причем удачливый, везучий и умелый. Я иронично поклонилась. С богами надо вежливо-вежливо, хотя бы первое время. Рад, что вызвал твой интерес. Чем обязан? Ты на перепутье, игрок. Громогласно усмехнулся Айд, как-то по-особенному сверкнув глазами. — Настало время выбирать сторону, на которую ты будешь играть дальше. — Так. Не поняла. О какой игре он все время толдычит? Во что меня втянули создатели этого мира? И чем это для меня обернется? Тьфу. Ненавижу играть вслепую. Надо хотя бы выяснить правила. — Игра? — как можно небрежнее спросила я, стараясь не выдать своего невежества. Айт благосклонно кивнул. «В которой ты уже давно и активно участвуешь». о «Очень интересно». Неестественно ровно отозвалась я. «И кто, позволь спросить, меня в нее ввел?» «Случай». ой или... А мне кажется, случай тут ни при чем. Создаются впечатления, что один знакомый ворон здорово этому поспособствовал». Айт гнусно улыбнулся. Лишь послужил проводником, не больше. «Правда?» Я почувствовала, что снова начинаю злиться. «А под зад пинком из тени. Меня сюда отправил тоже случай. Разорванный парашют его рук дело. Может, мой неудачный полет с крыши имеет к нему непосредственное отношение, а... Тебе не кажется, что тут слишком много совпадений?» таких явных и отчетливых, что они уже начинают превращаться в систему. «Чем ты недоволен, игрок?» Совершенно невозмутимо осведомился Айт, следом за мной, складывая на груди могучие руки и словно бы не замечая остолбеневшего Айри, который явно не знал, куда себя девать. Я тихо зашипела. «Это ты привел меня в этот мир!» «Ну и что?» Пожал плечами мёртвый бог. Тебя никто не заставлял, только указали дорогу. Потом оставили в покое. Не вели за руку, не подталкивали и не мешали делать то, что ты считал нужным. Разве не так? Я начала медленно закипать. Значит, для тебя это всего лишь игра? И для тебя тоже. Но ты один из немногих, кому позволено сделать выбор. Именно сейчас для него наступило время. Выбирай. Что я должен выбрать? Сторону. Какую? Хочешь мою, хочешь другую. Я кинула на примёрзшего Айри презрительный взгляд. Его, что ли? Вообще. Обтекаемо отозвался бог, насмешливо покосившись на серого как покойник ангела. «Правда, я бы не советовал тебе принимать предложение той стороны. Сам видишь, толку с этого конкретного представителя ноль. Они там все такие. Твой спящий спутник мог бы подтвердить». Я машинально прижала Лина покрепче. «Откуда ты его знаешь?» «Откуда я знаю предателя, бросившего свет ради тьмы, и предавшего потом тьму ради тень?» — усмехнулся Айд. «Поверь, я очень хорошо его знаю. Второго такого в этом мире еще не рождалось». «Это ты его изуродовал?» «Предательство должно быть наказано», — кивнул мертвый бог. Двойное предательство заслуживает смерти или вечного пребывания в пустоте, в самом дальнем и гнусном ее уголке, в котором даже тени опасаются оставаться надолго. — В чем он виноват? — хмуро спросила я, по-прежнему прижимая спящего шеи рик к груди. — Не оправдал моего доверия. — А точнее... — Тебе зачем? Вдруг прищурился Айд. «Не твое дело». «Так что он натворил?» Повелитель мрака наклонил голову, словно раздумывая, «Не наказать ли меня за дерзость?» Но потом снова улыбнулся. При этом его рот на мгновение растянулся в буквальном смысле слова до ушей, обнажив кривые, как гори, зубы, а потом снова стал обычным, как будто бы ничего особенного не произошло. «Когда-то твой питомец принадлежал Свету», — наконец сказал он, внимательно следя за моей реакцией. «Когда-то он был таким же Айри, как тот, что стоит за твоей спиной. Так было долго, даже по нашим меркам. Но потом Свет ополчился на тьму, и случилось то, что вы, люди, называете битвой богов». «Это тоже была игра», Жёстко спросила, снова перебив бога. «Да». На удивление легко подтвердил он мою догадку. «Тогда мы ещё позволяли себе вмешиваться в правила. Результаты ты видишь. Потом это изменилось, и мы решили оставить смертных в покое. Но позже. Всё это случилось гораздо позже. А тогда твой маленький приятель вдруг решил сменить цвет И вместо того, чтобы героически погибнуть, до последнего восхваляя своего создателя, рискнул просить меня снисхождение, которое было ему даровано в обмен на верность и белые крылья. Я нахмурилась. «Ты лишил его крыльев?» «Зачем мне Айри, которого трудно удержать?» — резонно возразил Айт. «Я сохранил ему жизнь». А со временем даже позволил подняться достаточно высоко, чтобы рассчитывать на настоящую преданность. Однако он рассудил иначе и осудил то, к чему не имел никакого отношения. Он попытался мне противиться. Он снова встал на путь обретения. За это и был наказан. Был низвергнут повторно. Только на этот раз не в подземелье, а в саму тень. Туда, где даже шеери не выживают. Я расщепил его разум на множество осколков, разбросав их по пустоте в назидание остальным. И мне казалось, что этого вполне достаточно. Он был наказан достойно. На века. Однако все-таки сумел отыскать какую-то щелку и снова вернулся в мир. «Уже вот таким!» «Вот оно что!» «Выходит, Рик говорил тогда именно об этом. Лингхард!» «Лингхард!» «Какие-то там крылья!» «Один из Айри, погибший во славу Алара, но на самом деле предавший его и переметнувшийся на сторону его извечного врага!» «Что же ты его не убил?» Тихо спросила я, посмотрев на истерзанного кота. «Решил, что мучить это правильно? Разве это достойно повелителя мрака?» «Таково его наказание», — равнодушно пожал плечами бог. «Так было справедливо». «Мои пальцы сами собой сжались в кулаки». «А потом... Ты ведь знал, что он выжил». «Нет». С непонятным смешком откликнулся Айд. «Я о нём, если честно, совсем забыл. Однако потом вдруг ощутил нечто знакомое, и лишь тогда вспомнил, почему у твоего друга такая знакомая Дейри». Он забыл, кто он, кем был и как таким стал. Ему запретили об этом помнить, лишили крыльев, заперли в теле мелкого беса. «Оставили от него лишь крохотный осколок, который всегда знал и помнил лишь одно...» «Наказание», — спокойно согласился Айт. «Да, это справедливо». «Я до боли прикусила губу». «Что ты собираешься делать теперь?» «А разве непонятно?» «Нет». «Я предлагаю тебе выбор», — усмехнулся Айт. Тот самый выбор, которого редко кто удостаивается. Если хочешь подробностей, то изволь. Я предлагаю тебе свое покровительство, силу, способности, власть. Все, что потребуется для последней партии. Все. Без ограничений. Тебе уже удалось себя показать и доказать, что ты способный игрок. «У тебя получилось меня удивить. Поэтому я предлагаю этот выбор не через посредников или проводников, а сам. Поверь, это большая честь для смертного. Что скажешь?» Я на мгновение прикрыла глаза, а потом невесело хмыкнула. «А что я могу сказать?» «Вот и мне интересно». «После того, как у меня под седлом оказался демон, среди братьев почти треть тени, да еще когда ты так старательно мне помогал и с крыльями, и с печатями, и с собственными жрецами, у меня даже амулет на шее твой». «Без него тебе не удалось бы выбраться из Неверона», — с широкой улыбкой подтвердил Айд. «А без этого игра потеряла бы смысл». Поэтому я позволил твоему демону его найти, а потом разрешил амулету пробудиться и брать силу не из храма, как все остальные, а от меня, напрямую. Разве тебе не показалось странным, что мои создания так легко тебе подчинились? Показалось. Покорно кивнул я, рассеянно поглаживая кошачий загривок. «Ты привёл меня в этот мир». Ты следил за каждым моим шагом. Ты старым вороном кружил над моей головой все время, пока нам приходилось барахтаться в грязи. Ты помог мне с Лином и сделал все, чтобы мы нашли дорогу к печатям. Мне стало интересно. Сумеешь ли ты их разбить и остаться в живых? Довольно кивнул айт А еще ты дал мне защиту. Так же ровно продолжила я и даже свой знак. Так что же я могу тебе ответить на такое щедрое и безумно лестное предложение? Только одно. На лице Бога появилась торжествующая улыбка. Нет. Так же ровно закончила я фразу и выжидательно посмотрела наверх. Какое-то мгновение на плато царила гнетущая тишина такая плотная и густая, что ее можно было резать ножом и спокойно намазывать на бутерброд. Я даже глаза скосила, чтобы полюбопытствовать, как там мои встревоженные братики. Но они были в полном порядке, все одиннадцать, включая Рига, примчавшегося вместе с остальными к границе степи, и даже трепанного, как всегда, взбудораженного и какого-то ошалевшего фаэса который в величайшем благоволении таращил глаза на посланца Алара и с таким же глубочайшим отвращением косился на медленно вытягивающееся лицо Айда. Но с еще большим выражением он смотрел на меня, дренную поганку, которая опять влезла в незыблемый образ фантома и нагло хамила прямо в морду владыки подземного мира. Но что еще мне оставалось делать? Не соглашаться же быть девочкой на побегушках у всесильного доотвращения Бога. Убедившись, что братики, по какой-то причине, не могут ступить дальше ни шагу, я снова повернулась к кайду и с самым невозмутимым видом уставилась на него снизу вверх. «Что?» Наконец то ли прошипел, то ли прошептал потрясенный моим ответом Айд. «Что ты сказал, игрок?» «Я говорю тебе «нет», — четко и внятно повторила я, продолжая смотреть в его опасно загоревшиеся глаза. «Я не приму твою сторону». Он тихо выдохнул сквозь намертво сжавшиеся зубы. Сомкнул губы с такой силой, что они почти побелели, что довольно забавно смотрелось на угольно-черном лице. Потом поднял плечи, угрожающе начал выпрастывать крылья, став похожим на выходца из чего то кошмара, набычился, и тут неподалеку послышался тихий смех, совершенно незнакомый, но очень мелодичный и поразительно приятный на слух. Я изумленно уставилась на развеселившегося Айри, а тот только рассмеялся громче и даже выше ростом стал, почти сравнявшись с сайдом как-то плечи по-особому расправил. Снова засветился изнутри, как будто туда поместили мощный фонарик. Глаза его вспыхнули настоящим золотом, а резко изменившийся голос стал настолько звонким, что меня поневоле пробрала дрожь. — Кажется, твой ход пропал впустую! — все еще смеясь сообщил преобразившийся Ари мертвому богу. Игрок не принял твою сторону. И это отличный знак, не находишь? Для меня. «Опять ты!» Замер на середине превращения Айт и недоверчиво уставился на соседа. «И опять используешь своих посыльных, как безмозглых марионеток?» «Они не возражают», — заверил его белокрылый Айри. «Нет, уже не знаю кто». Они всегда рады принять мою матрицу, в отличие от твоих. Мои любят свободу, смотря что понимать под свободой. Да уж не то, что ты так активно превозносишь и вдалбливаешь смертным, как прописные истины. Изменившийся Айри снова рассмеялся. — В чем дело, айт Ты злишься? Но таковы правила. Если игрок принимает одну сторону, вторая вынуждена смириться. Ты же помнишь. И, полагаю, не станешь снова их нарушать. Айд глухо заворчал и вдруг упал на четвереньки, мгновенно обратившись в какое-то зубастое и рогатое чудовище, от одного вида, которого мне стало не по себе. «Ты злишься?» С каким-то удовлетворением протянул Айри, ничуть не испугавшись. «Ты всегда меняешь облик вместе с настроением не твое дело раздраженно рыкнул зверь выпустив из огромной пасти сног горячих искр ты не имел права вмешиваться это мой ход я и не вмешивался но ход как видишь пропал впустую игрок тебе не принадлежит Р -р -р -р -р. «Рычи сколько хочешь», — с великолепной небрежностью отмахнулся Айри, или, правильнее сказать, «Аватар Алара», после чего повернулся ко мне и ласково сказал, «Не бойся, он не посмеет нарушить правила и не тронет тебя. Но я рад твоему выбору. У тебя хорошее чутье, игрок. Предложения Айда всегда сладко пахнут» но слишком редко эти цветы родят неядовитые плоды. Твой выбор мудр. Идем, я расскажу тебе остальные правила. Я, даже не сдвинувшись с места, пристально оглядела блистающую светом первого дня творения фигуру. Такой же крылатый, как Айт, великолепный, совершенный, белоснежный, как неприступная горная вершина. На нем остатки крови Дангора просто испарились, не смея марать эту божественную чистоту. Просто чудо какое-то, живое и настойчиво смотрящее на меня добрыми глазами, в которых светилась всепрощающая любовь. Я взглянула на протянувшуюся в мою сторону изящную кисть, затем оглянулась на друзей, среди которых отчетливо выделялось восторженное и до глупое лицо Фаэса, Искренне порадовалась, что все фантомы закрыты глухими черными масками, и аккуратно отступила на шаг назад. «Ты, Алар?» — спросила спокойно, бестрепетно изучая нечеловеческие золотые глаза. «Я тот, кого смертные называют светоносным «За что был наказан Лингхард?» Без обиняков осведомилась я, требовательно уставившись на второго бога. За что он был низвергнут? Разве сейчас это так важно? Мягко спросил он. Я хочу знать, в чем его вина. алар чуть нахмурился, но потом все-таки неохотно ответил. Он ослушался приказа. Он принял сторону тьмы. Он бросил свой пост и тех, кто был ему доверен. Из-за него исход нашего спора, короткий и острый взгляд в сторону Айда, оказался непредсказуем, поэтому он был отстранен от света. Конкретная причина потребовала я, по-прежнему не стремясь подходить ближе. «Я объясню позже», — попытался увернуться Бог. «Для этого сейчас не время». У тебя неплохо получилось управиться с нежитью. Просто прекрасно вышла отправить большую ее часть обратно в тень. Я не очень одобряю решение оставить здесь хотя бы Талику, но в целом ты поступаешь верно. В тебе есть божественная искра и есть ощущение пути. Ты хорошо справляешься со своей ролью. Иными словами, я тебе подхожу». Без эмоций уточнила я. Алар ласково улыбнулся. Ты прекрасно мне подходишь, и ты, на свое счастье, уже сделал выбор. Да, ровно подтвердила я. Сделал. После чего отступила еще на шаг и посмотрела сразу на обоих. С этого дня Лингхард не принадлежит никому из вас. Ни тебе, Алар, ни тебе, айт «Живущим на этой земле дана свобода воли. Он же отказался от вас обоих. И он до сих пор, несмотря ни на что, жив. Значит, он вам больше не принадлежит». айт сощурил запылавшие багровым светом глаза. «Ты хорошо усвоил хотя бы одно правило». «Не возражаю». Нетерпеливо кивнул Алар снова протянул руку идем я должен во многое тебя посвятить прежде чем игра продолжится последняя партия всегда неоднозначна у тебя будет важная задача и я хочу чтобы ты человек был готов к трудностям которые могут встретиться на твоем пути я медленно наклонила голову я готов к трудностям но я хочу чтобы вы оба твердо запомнили лин мой «Вы больше не имеете на него никаких прав». «Ты что, нам угрожаешь?» Насмешливо хмыкнул зверь, выразительно оскалившись и встав рядом с Айри как равный, ничуть не смутившись исходящим от соседа светом и даже не дернувшись, когда белоснежное плечо едва не коснулось его загривка. «Твой Иреол хорош только против младших игрок» но он бесполезен против бога. Значит, я буду драться за Лина зубами и ногтями до последнего. Очень смело и глупо. Что ты можешь против меня? Игра не окончена. Нехорошо улыбнулась я, изучая оказавшихся напротив божеств, как несколько неожиданных, невесть откуда нарисовавшихся могучих, но вполне одолимых противников. «Раз она для вас так важна, и раз вы сами установили эти правила, хорошо, я принимаю их. И это значит, товарищ Айд, что за каждое нарушение тебе положено штрафное очко, верно?» «Именно так», — торжествующе подтвердил белокрылый Айри. «Поэтому можешь забирать мелкого демона себе. Правила этого не запрещают» я холодно улыбнулась. «В таком случае до свидания, господа». Резко развернувшись, я быстрым шагом двинулась прочь. Под ошарашенными взглядами братьев, под остановившимся взглядом Фаэса и под огромным количеством других взглядов с плато, до которых мне не было никакого дела. «Стой!» — примерно на третьем шаге послышался сзади дружный вопль. «Ты куда?» «Ты же сделал выбор!» Я, не останавливаясь, кивнула. «Да, вот это и есть мой выбор». «Что?» «Я выбираю третью сторону», — ровно подтвердила я, удаляясь от оторопевших богов все дальше. «Меня не прельщает никто из вас, поэтому я пойду своим путем, как раньше, и пусть только кто-нибудь попробует возразить». Позади воцарилось ошеломленное молчание. Но я не стала оборачиваться, чтобы вдоволь насладиться выражениями лиц этих непонятливых существ. Мне вполне хватало физиономии Фаэса, чтобы примерно понять, что творится с обманутыми в лучших ожиданиях богами. Однако и принимать их я тоже не собиралась. Ни в каком виде. Просто потому, что не видела в этом смысла. Сущности, которые допустили в своем мире такой бардак. Сущности, которые утверждают, что все, что происходит, всего лишь одна большая и увлекательная игра. Конструктор Лего. Ага. Красивый пазл, который чем быстрее сложишь, тем будет интереснее. Нет, господа. Вот уж с вами мне точно не по пути. И пусть я совсем не понимаю ваших великих и ужасных замыслов, Пусть мне никогда не додуматься до причин ваших сложных решений или до истинной сути многоходовых комбинаций, но я вижу, что творится вокруг. Вижу смерть, которая в изобилии собирает свою жатву. Опасно качающийся мир, в котором почти не осталось твердой опоры. И не хочу принимать ни одну из сторон, допустивших такой грубый дисбаланс. «Ты...» Наконец потрясённо ахнул Алар, шумно взмахнув прекрасными крыльями. «Как смеешь ты отвергать!» Вот так. Ненадолго обернувшись, я охмыкнул, увидев его разъярённое, но прекрасное даже в гневе лицо. Не люблю носить один цвет. Мне нравится разнообразие. Белое и чёрное, чёрное и белое. Это просто игра, господа. Такая же, какую затеяли между собой вы. Я всего лишь соблюдаю нейтралитет, пытаюсь сохранить равновесие, которое вы, между прочим, сами же и нарушили. Так что не вам меня останавливать и не вам пытаться изменить мое решение. Я здесь чужой. Я вообще не принадлежу этому миру. Вы можете меня убить, искалечить, испепелить на месте, но подчинить, увы, не в силах. Ведь таковы правила, верно? Так что прощайте, господа, было приятно познакомиться. А для того, чтобы вы в это поверили, я сдернула с шеи амулет в виде звериного, или, надо сказать, звериного с большой буквы, когтя, намеренно взяла его правой рукой, где немедленно вспыхнул знак неба. Криво усмехнулась и сжала кулак, позволив плюс ударить по минусу и испепелить его в прах точно так же, как позволило минусу наложиться на плюс и помножить его на ноль. Казалось бы, чего проще? Правда, в первый миг ладонь мне все-таки обожгло, но это уже мелочи, потому что теперь статус-кво был полностью восстановлен, и никто не мог сказать, что я отдаю ему предпочтение. Я ожидала гневных воплей, яростного рыка, звука хлопающих крыльев, когда снова отворачивалась и под гробовое молчание уходила прочь. Однако, что странно, меня даже не окликнули. Видимо, мое хамство дошло до таких пределов, что тут, как говорится, и возразить нечего. Разве что убить на месте. Но убить как раз нельзя. Правила запрещают. Поэтому я совершенно безнаказанно покинула степь, окинула долгим взглядом торопливо оживающую землю. Убедилась, что препятствий мне никто чинить не будет, и глубоко вздохнула. «Ур!» Словно только и дожидаясь моего зова с серых гор, пришел радостный отклик. «Гайда!» «Ты мне нужен, ур!» Тихо позвала я, знаком показывая быстро приближающимся братьям, что все в порядке. «Я уже иду» радостно крикнул серый кот, вихрем слетев с дальних отрогов гор и кинувшись через все плато нам навстречу. Буквально через минуту он достиг края шарахнувшегося в стороны войска, легко перелетел через тех, кто не успел отступить, метнулся ко мне и, тяжело дыша, вынырнул прямо из воздуха. — Я здесь, Гайда. Что ты хотела? Я ненадолго прикрыла глаза, а потом коснулась рукой спящего Лина. — Домой, Ур. Я просто хочу домой.